В начале ноября Шолохов в числе остальных получил задание что-нибудь к следующему занятию сочинить. К своим годам он, как мы помним, не раз и не два ходил под смертью, сидел за одним столом с казачьими атаманами, для которых человеку убить плевое дело, а потом с такими же большевистскими комиссарами общую работу делал, а потом излишки изымал в казачьих домах, а потом в подвале томился в ожидании суда, и, между прочим, на сцене выступал, и агитировать мог, и пропагандировать, но первое свое прилюдное литературное выступление, как вспоминают, переживал волнительно. Занятия проходили в общежитии в комнате Марка Колосова, еще одного молодогвардейца, на два года старше Шолохова, вчерашнего бойца Красной Армии, будущего видного комсомольского писателя и литературного редактора романа Николая Островского «Как закалялась сталь». На первом шолоховском выступлении предположительно присутствовали Василий Кудашов, начинающий писатель Георгий Шубин, 1906 года рождения, Яков Шведов, ровесник Шолохова с 1905 из «Тверских крестьян», будущий автор «Орленка» и «Смуглянки», Александр Избах, на год старше Шолохова, будущий литературовед, автор рассказов о Ленине и жизнеописания Фурманова, Одна очень приметная декадентской красоты девушка, дворянка по происхождению, 20-летняя Валерия Герасимова, сотрудница ОГПУ. Первым ее мужем станет спустя три года писатель Александр Фадеев, вторым – писатель Борис Слевин. Молодой Шолохов наверняка на Валерию заглядывался, но ему по тем дням покорить ее было сложно. Фадеев, уже ставший известным, часто наезжал в общежитие, посещал занятия, но в тот раз его не было. Что Шолохов тогда мог представить вниманию собравшихся? Скорее всего, экспериментальную вещицу «Фильетон-3», опубликованную под все тем же псевдонимом М. Шолох в газете «Юношеская правда» от 30 октября 1923 года. Согласно сюжету, там разговаривают три пуговицы. «Два месяца назад я жила третий сверху, на великолепнейшем пальто». Владелец раньше был крупным фабрикантом, а теперь устроился в каком-то тресте. Деньги у него были бешеные. Часто, доставая белые шелестящие бумаги из портфеля, он шептал «Попадусь в ГПУ, эх, попадусь!» И пальцы у него дрожали. Когда-то и я олела на Буденовке краскома. Была под Врангелем, махно, мимо свистали пули. На перекопе казачья шашка едва не разрубила меня надвое. Все это минуло, как славный сон — Настало затишье. Мой краском потел под буденовкой, изучая математику и прочие мудрые вещи. Но как-то познакомился с барышней-машинисткой, и все пошло прахом. «Мой владелец», — продолжала металлическая, — «был вихрастый, с упрямым лбом и веселыми глазами. Учился он упорно. Между занятиями таскал на вокзал кули и распевал молодую гвардию. Урезывая себя в необходимом, купил новые брюки и меня с ними». Не скажу, что я принадлежала ему безраздельно. Наоборот, мной пользовались еще человек пять таких же славных крестьянских парней. Надевали штаны они по очереди. Сочиняя подобные штуки, Шолохов мог бы стать своим в компании серепионовых братьев, молодых экспериментаторов Каверин, Зощенко, Слонимский, Федин, Всеволод Иванов, обитавших тогда в Петрограде. Мог бы оказаться перевальцем, членом выпистыванной видным критиком Воронским, группы «Перевал», куда входили Михаил Светлов, Артем Веселый, Иван Катаев и другие. Но судьба готовила ему иные пути. Колосов дал понять, что первое его выступление почти провалилось. Был Шолохов крайне застенчив. Читал невыразительно, однотонно, неясно выговаривая слова. Саму задумку, впрочем, оценили, и по итогам этого своеобразного экзамена в конце ноября 23 -го года Шолохов был официально принят в комсомольское элит-объединение «Молодая гвардия». Рекомендацию ему дал Вася Кудашов. Литературные занятия в прозаической группе проводил Осип Бриг, литературный критик, теоретик русского авангарда, муж Лили Бриг, той самой, что всю жизнь любил Маяковский. Именно Бриг, разрабатывавший тогда теории социального заказа и производственного искусства, предлагал комсомольской пастве обращаться к чеховским фильетонам, Шолохов послушался, но вскоре сам себе сказал «нет, так не пойдет». Стремительно растущий дар тратится не весь на что. Пуговицы какие-то говорящие, зачем это все? Надо было делать, как умеет он сам и никто более. От съема квартиры Шолохов по безденежью отказался и ночевал теперь где придется. Чаще всего оставался в общежитии, либо у Кудашова, если была свободная койка, либо у Святозарова, Тот вспоминал, что в общежитии Шолохов жил неделями. Придет, попьем чайку холостяцкого. Хорошо, коли найдется черный хлеб и кусок сахара, а то и в приглядку напьемся. Алкоголя не пили тогда совсем, не было ни средств, ни желания, зато непрестанно курили и говорили до утра. Наряду с Кудашовым, близким товарищем Шолохова стал Георгий Шубин. Будучи моложе Шолохова, он успел выпустить в 1922 году в Архангельске книжку рассказов, в том же году переехал в Москву, поступил в Московский государственный институт журналистики и вошел в группу «Молодая гвардия». Тоже паренек с окраины, заставший гражданскую совсем юным, причем переживший в сущности ту же круговерть только на севере. Власть, переходящую от красных к белым, явление и бегство союзников, возвращение красных, становление новой власти со всеми вытекающими. Из рассказа в рассказ у Шубина кочевал схожий типаж деревенский юноша, решивший идти в комсомол, при этом его семья решению противится. Происходит конфликт, чаще всего с отцом, и юноша в итоге гибнет. Шубин проживет короткую жизнь, его не станет в 1932 году, и рассказы его забудутся. Но вклад его в юную советскую литературу, судя по всему, был нешуточным. Кажется, это у Шубина Шолохов подсмотрел, за какие темы можно без страха браться, если они таятся в том опыте, что наблюдал или пережил сам. Да, нужно было еще разыскать исключительно собственные слова, дать героям голоса и лица, которых еще не существовало в литературе, но задача была разум определена. Первые донские рассказы Шолохов в Черне напишет в декабре 1923 -го. он сразу догадается, что у него получилось. Может, даже несколько переоценит свою удачливость и тут же решит жениться. Все семь московских месяцев Михаил переписывался с Марией Громославской. Теперь ее строгий отец уже не скажет, что Шолохов, голодранец и неудачник. У него два фильетона опубликовано уже, по 13 рублей платят. А 13 рублей – это деньги, средняя зарплата в Советской России четвертной. На два фильетона жить можно». Советская власть печатному слову придавала определяющее значение, иначе с чего бы ей собирать писательский молодняк со всей страны, предоставляя будущим литераторам бесплатные общежития и стипендии. Нищая республика изыскивала средства на то, чтобы как можно скорее вырастить своих поэтов, своих драматургов, своих прозаиков, создать свои газеты, свои журналы, свой театр, свое все – Вере, что освобожденная энергия рабочих и крестьян даст неслыханные результаты и дворянское искусство получит пролетарскую замену. Здесь можно было бы поиронизировать, когда б не та обескураживающая, еще неразличимая в сутолоке дней реальность, о которой тогда никто не догадывался, в том числе и Шолохов. В том же 1923 году в Москву приехали с Дальнего Востока и Сибири Дмитрий Фурманов, Рувин Фрейерман и Всеволод Иванов, с юга Исаак Бабель, Юрий Олеша, Валентин Катаев, брат его Евгений Петров и будущий соавтор брата Илья Ильф. Из Киева Михаил Булгаков и Константин Паустовский. С Поволжья и Приуралья Артем Веселый и Александр Бек из Пензенской губернии, Федор Гладков и Александр Малышкин. После Архангельской своей эпопеи и службы в Красной Армии вернулся Леонид Леонов. Неслыханная конкуренция назревала. Все названные и многие неназванные ходили по Москве и толкались плечами, но даже если б Шолухов узнал об этом, он бы уже не разуверился в себе. Написал невесте, «Еду жениться на тебе, готовься, а я уже готов. У меня и рассказ уже почти написан один про родинку, и второй придумал. Чего ж нам не жениться? Муж пишет, жена стряпает, прекрасный план, все сладится». Перечить Михаилу его родители, пожалуй, не смогли бы уже. Им доживать, ему на столбовую дорогу выходить. А то, что он жениться надумал, не дожидаясь девятнадцати годков, на Дону так издаванно повелось. Да и обратный пример, когда Александр Михайлович не женился ни в 19, ни в 29, ничему хорошему не мог научить. В счастье и достатке к дню венчания отец так и не накопил. Петр Яковлевич Громославский воспринял известие свирепо. Лет эдак на 10 раньше никакой Мишка Скоргинской даже не сунулся бы в его атаманский курень. Он и сейчас на Марью свою покрикивал. «Позор! Да твой жених арестован был! Дочь! Его ж оправдали и отпустили, он же за жалостливость свою пострадал!» «Петр Яковлевич, нет! Дочь, да!» Явились в Букановскую сваты Александра Михайловича и Анастасии Даниловна, и жених при них... Если что и побудил Петра Яковлевича согласиться, то один резон. Еще младшие дочки замуж не выданы, а старшие, между прочим, 21 годок. По тем временам возраст для девки немалый. Сквозь зубы согласился, свадьбу назначили на 11 января. Когда подавали документы, Мария заметила, что жених на два года ее моложе. Они больше года не виделись, сколько ж ему было тогда, когда Миша комиссарил в Букановской. От попытки вмиг пересчитать ее голова загружилась. «Почему ж ты говорил, что мы одногодки?» пристало к нему шепотом. «Боялся, за другого замуж выйдешь», — ответил. Брак зарегистрировали в станице Кумылжинской в Подтелковском ЗАГСе, названном в честь будущего героя Тихого Дона, руководителя революционного казачества Федора Подтелкова. Венчались в Букановской церкви. Венчали, как богатых, при всех зажженных люстрах с полным составом хора, Букановская уроженка, бабушка-историка Виктора Долгова, вспоминала. «День был солнечный, снег сверкал и искрился, народу у церкви собралось много. Молодые вышли из церкви, сели в сани, обернулись тулупом, вокруг церкви объехали, в гору понеслись по Слащевской дороге. В приданное Марии отец дал куль муки да узелок с вещами, выказал таки характер». Станичники были премного удивлены, так и не догадался старый казачина, с кем дело имеет. 18 января молодожены отправились в Москву, поселились по адресу Георгиевский переулок 5, в комнате размером 8 квадратных метров. Шолохов устроился в управления кооператива «Берите пример». И сразу же обескураживающая весть, 21 января в усадьбе Горки умер Ленин. 23 января в багажном вагоне гроб с телом Владимира Ильича был доставлен в Москву. Его установили в колонном зале Дома Союзов, где в течение пяти дней и ночей проходило официальное прощание. Михаил и Маруся отправились вместе с огромными человеческими толпами на прощание с вождем, очереди ждали три дня. Никто его не гнал ведь? Нет, выстоял и жену при себе удержал. Строгое, но безоговорочное почтение испытывал молодой Шолохов к Ленину. Он видел, как ленинские задачи реализуются на земле, с какой кровью и мукой. Но возлагать за все свершившееся вину на вождя было бы нелепо. Это ж не Ленин бил, стрелял, рубил на дону. Иной раз вчерашние соседи по собственному почину это и делали. В книжке Ленина, как будет у Шолохова сказано в одном из первых рассказов, Главная мысль была иной. Отныне бедным и униженным открыты все пути. Из класса имущих, где юный Шолохов не пробыл и года, он вновь очутился в классе неимущих, а это означало, что открытые Лениным пути предназначены и ему тоже. 27 января гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади мавзолее. Молодая семья жила на краю нищеты. Заходивший в гости приятель так запомнил их быт. Небольшая мрачная комната, одна треть которой перегорожена тесовой стенкой. В первой половине работают кустари-сапожники, рассевшись вокруг стен и окон на низких чурках. Стучат молотки, кто-то напивает, даже переругиваются. Четвертый насвистывает. По вечерам и праздникам у них выпивка, голдеж, вероятные драки — за перегородкой узкая комнатушка, где живут Шолохов с женой Марией Петровной. Питались скудно. Жена спустя десятилетия вспоминала, каким праздником была селедка с картошкой, когда мужу за труды перепадала лишняя копейка. Ни день, ни два, ни три так тянулись недели за неделей. Юные исхудавшие они крепились, не имея в сущности никаких зримых надежд на то, что жизнь потечет иначе. И тем не менее, в 1930 году Маруся, теперь уже Шолохова, расскажет, какая у него была уверенность в своих силах. Он говорил мне, увидишь, меня будут переводить на иностранные языки. Иной раз, быть может, не могла у жены мелькнуть горькая мгновенная мысль, а если все-таки прав папаша мой. Он не учился, она не училась, никаких карьерных перспектив в домоуправлении не предполагалось, С чего бы вдруг судьба приняла их в объятия. Рассказ Родинка был дописан к первым мартовским дням 1924 года. Шолохову 18 лет и главному герою его первого настоящего рассказа тоже 18 зовут героя Николая Кошевой. Он командир эскадрона, казак, он уже ликвидировал на Дону две банды и готовится еще одну ликвидировать. Учиться бы поехать, а тут банда, говорит Кошевой. Шолохов также говорил в Букановской. Кашевой тот, кем себя видел молодой Шолохов. Он самую малость не дотянул до своего героя. Однако обстоятельства жизни Кашевого Шолохов знает наизусть в самых мельчайших деталях и с первого раза это в рассказе своем доказывает. Сюжет с подачи товарища Георгия Шубина, так сказать, семейный. Отец у Николки Кашевого пропал еще в Первую мировую. В очередном бою с бандитами эскадронного командира Кашевого лично убьет повстанческий атаман и тут же по родинке на ноге с яйцо величиной опознает в убитом своего сына и в ужасе от отцодеянного застрелится. Эпоха активизировала и легализовала исходные мифологические сюжеты, но подавать их надо было предельно выверенно, не впадая ни в морализм, ни в сентиментальность, ни в цинизм. Шолохов отправил рассказ в редакцию газеты «Молодой ленинец». О, это ожидание ответа из редакции с первым сочинением. Это томление, это мука, это ожидание почтальона. Редактором в той газете был молодой, на два года старше Шолохова, но уже известный поэт Александр Жаров. К тому времени он окончил сельскую школу в Бородине, том самом, Отучился в реальном училище в Можайске, теперь продолжал обучение на факультете общественных наук МГУ и был видным комсомольским деятелем. Еще два года назад, в 1922 в 18-летний он написал гимн пионерии «Взвейтесь кострами синей ночи». Жаров рассказ Шолохова прочитал и ответил на «ты», как тогда было принято чуть свысока от имени редакции. «Твой рассказ написан сочным образным языком». «Тема его очень благодарна. Не спеши. Поработай над ним. Очень стоит». Рассказ в печать не взяли, а отзыв опубликовали в номере от 15 марта. С одной стороны, было обидно, что в публикации отказано, с другой публикация отзыва давала хоть какую-то надежду. 12 апреля в том же самом молодом «Ленинце» был напечатан еще один фильетон Шолохова «Ревизор», такой же в сущности ненужный, как и предыдущие два Это, конечно, удивляло, фильетоны они публикуют, а рассказ не хотят. Весной Шолоховы переехали на дачу под Москвой на Клязьме, все подешевле, но и там не зацепились. Жить стал совсем не в моготу, хоть иди и топись. 24 мая молодая семья собралась в обратный путь в Каргинскую. Никто не подсказал Шолохову, что в течение последующих десятилетий. «Родинка» выйдет огромными тиражами в переводах на несчетное количество языков, послужит основой для работы режиссера Владимира Фетина «Донская повесть» с Евгением Леоновым и Людмилой Чурсиной в главных ролях. Фильм этот, ставший одним из лидеров всесоюзного проката, посмотрит только в 1964 году почти 32 миллиона человек. Чурсина сразу станет всенародной любимицей Алионов на кинофестивале в Нью-Деле получит приз за лучшую мужскую роль. Такое вот расстояние в 40 лет от исхудавшего Мишки Шолохова, снова возвращающегося ни с чем к родителям, до всемирной славы, с одним и тем же рассказом на пять страничек. Накануне отъезда Шолохов закончил новый рассказ «Зверь». В окончательной редакции он получит название «Продкомиссар». Симптоматичная замена. Дал рассказ Марку Колосову. Тот с оговорками текста одобрил. В день отъезда Шолохов напишет Колосову письмо, почти умоляя пристроить рассказ в готовящийся молодогвардейский альманах под знаком комсомола и прислать гонорар «Очень надо денег, их совсем нет, а ему так нужно вернуться в Москву». «Тридцать раз», — пишет Шолохов Колосову, Звонил тебе, два раза был в общежитии, так и не застал тебя. А застать очень было надо, потому что в Каргинской Шолохову нечего делать. Там над ним соседи смеяться будут, а если Громославский узнают. Увез их дочку в Москву для новой жизни и вернул обратно ни с чем, ни в чем. Сюжет второго рассказа снова, как мы уже знаем, семейный, только перевернутый. В родинке отец убивает сына, здесь же проткомиссар Игнат Бодягин становится свидетелем того, как отца отправляют на расстрел и спасти его не пытается. Отец Игната проклинает. Считанные дни спустя Игнат спасет ребенка, замерзающего в степи, усадит его на собственную лошадь и стегнув по крупу, останется встречать погоню. Колосов напишет на полях рассказы заключения «Ни нашим, ни вашим». Что участник гражданской войны Марк Колосов имел в виду? Игнат у Шолохова проклят идущим на расстрел отцом, значит, смерть самого Игната предопределена. Смерть как бы уравнивает старшего Бодягина, Мироеда и Кулака и его сына, проткомиссара. Колусову такой расклад не понравился. Мало того, что продкомиссар погиб, получилось, что он за дело наказан, нечего было от отца отказываться. Шолохов в раздражении пишет, ты не понял сущности рассказа. Я хотел им показать, что человек, во имя революции, убивший отца и считавшийся зверем, конечно, в глазах слюнявой интеллигенции, умер через то, что спас ребенка. Ребенок-то, мальчишка, ускакал. Вот что я хотел показать. Но у меня, может быть, это не вышло. Он здесь словно бы пытается своими словами пересказать стихи или музыку и чуть лукавит, говоря только часть правды». Слюнявую интеллигенцию, так долго желавшую революционных перемен, а потом вдруг в брезгливости отвернувшуюся от яростного и беспощадного народа, Шолохов уже в молодости не принимал. Он изначально был с другой стороны, с той, где своими руками разгребали кровавые последствия борьбы высоких идей. Но вместе с тем, проучившись в четырех гимназиях, он отлично помнил, что упоминаемый в последней библейской книге «Зверь» является апокалиптическим образом – Он означает человека беззакония, сына погибели, который явится в конце времен. Зверь – не сатана, а именно, что человек. Предав отца, Игнат Бодягин стал зверь. Однако одновременно Шолохов словно бы вопрошает, спасая ребенка, разве не обрел, комиссар право на прощение? Отдав собственную жизнь, разве не искупил он вины своей? В рассказе этом Шолохов берет на себя неподъемный для человека груз, оправдать неоправдываемое. Эту метафору, трагедию ребенка, заложенную в основании смены мироустройства, снова вывернут на уже в обратную сторону Леонид Леонов и Андрей Платонов. И у Леонова в романе 1929 года «Соть», и у Платонова в повести 1930 года Котлаван в центре повествования «Великая стройка», и у обоих на той стройке гибнет ребенок, как бы предвещая обрушение всего проекта. А у Шолохова, напротив, зверь спасает дитя. Но разве такое напишешь Колосову прямым текстом? Шолохов просит, раз его неверно поняли, поменяйте название, пусть будет комиссар Бодягин». Уже из Каргинской, прождав до 5 июня две недели почти, он снова пишет Колосову, «На тебя, Марк, я крепко надеюсь, и этим письмом хочу повторить просьбу о том, чтобы ты устроил рассказ и скорее прислал мне часть денег на проезд. Подумываю о том, как бы махнуть в Москву, но это махание стоит в прямой зависимости от денег. Вышли, что их еду, а нет, тогда придется отложить до осени, вернее, до той возможности, какая даст заработать. Если рассказ устроишь, то постарайся взять гонорары, если можно полностью, потому что деньги нужны до зарезу. Думаю, ты посодействуешь, ведь в самом-то деле не в Красной Ниве нам зарабатывать, а у своих. Колосов так ничего и не сделает. Один за другим два комсомольских альманаха выйдут без рассказа Шолохова. Больше в этих альманахах, по строгому рассуждению, если сегодня перечитать, зацепиться не за что. Через считанные годы ситуация изменится кардинально. Шолохова вознесет на самый верх. Колосов останется там, где был и доживет почти забытым до 1989 года. Но и на тот момент в самомнении Шолохову не откажешь. Летом 1924-го ему только исполнилось 19 лет. Ни одной весомой публикации он не имел, только газетные фильетоны. Написал несколько рассказов, которые никто не брал, но при этом пребывал в убеждении, что они должны публиковаться в главных комсомольских альманахах, а если туда не берут, то он отдаст их в иллюстрированный журнал, редактором которого тогда был нарком просвещения Анатолий Луначарский и уж там его точно примут с распростертыми объятиями. Поэтому высылай, Марк, пять рублей, а лучше десять, и не морочь мне голову. Ну а что, неправду».